7 июня 1955 года. Раннее утро. СССР. Аэроплатформа ИКАР. Научный комплекс «Челомей». Предприятие 3826. Полторы тысячи метров над поверхностью озера Байкал. «Оставь меня здесь, я лучше посплю». Голос Захарова, доносившийся из кибернетической перчатки, звучал раздраженно. «Ненавижу весь этот пафос». «Столько идиотов в одном месте!» «Снимать перчатку придется полчаса», — возразил Сеченов. «Почему бы тебе не поспать прямо на руке? Никто не заставляет тебя слушать торжественные речи наших дрожайших кремлевских бонс. Но это международный научный симпозиум, пусть и праздничный. Ради него на Байкал съехалось множество выдающихся ученых со всего мира. В ближайшую неделю можно будет услышать множество интереснейших мнений» которые мы будем слышать постоянно в течение всей жизни уже через 7 дней, оборвал его Захаров. Запуск коллектива 2.0 назначен на 13 июня, еще наслушаешься. Тем более сегодня продолжение официальной части. Не хватило вчерашней церемонии открытия, переполненной партийными лозунгами. Зато плакаты, агитирующие за П-вакцинацию, висят всюду. Сеченов усилил мощность нейрошлема, и вслушался в волновой отклик человека желя «И наши партийные светила не забывают упоминать о ней каждые пять минут». «Это в наших интересах», — заявил Захаров. «Пусть от них будет хоть какой-то толк. Чем больше народа они убедят пройти по вакцинацию тем меньше через неделю нам придется сгонять в коллектив силой». «Харитон, мы на эту тему уже все выяснили», — терпеливо произнес Сеченов. «Сгонять в коллектив силой мы никого не будем. Заманим всех убеждением. Пусть это в какой-то мере явится обманом, зато бескровным». «Хорошо, хорошо», — недовольно пробурчал Захаров. «Заканчивай занудствовать. Лучше скажи, как главный коннектор реагирует на волновой поток нейрошлема». «Качество приема слабое», — Сечинов сверился с приборами. «Это если по приборам, но по ощущениям, Он уже привык ко входящему потоку. К полудню 13 числа совместимость будет полная. Ему осталось нарастить последний слой нейрополимерного преобразователя. Я думаю, может действительно под каким-нибудь предлогом остаться сегодня в лаборатории. Я вчера весь день провел на церемонии открытия. Сегодня пускай Иван Алексеевич отдувается. «Хорошая мысль», — одобрила перчатка. «Академик Павлов, Нобелевский лауреат, светила мировой физиологии. Никто не упрекнет его в том, что ты куда-то запропастился. К тому же вся наша научная когорта сейчас здесь. Они помогут ему отбрыкаться от любопытствующих в случае чего. Если только любопытствующих не окажется бесконечное количество». «Это точно», — фуныло кивнул. Международный симпозиум, посвященный запуску экосистемы коллектив 2.0, начался вчера и должен закончиться за минуту до запуска коллектива. Целый год весь СССР и половина Европы были обвешаны плакатами, призывающими всех пройти по вакцинацию, чтобы в назначенный день стать гениальными повелителями роботов в буквальном смысле этого слова. Агитационная программа шла с грандиозным размахом как в реальном пространстве, так и в сетевом. И данный симпозиум являлся ее кульминацией. С самого первого дня П-вакцина предоставлялась всем желающим бесплатно. В сети демонстрировались многочисленные видеоролики, отчитывающиеся о целом ряде успешных тестов экосистемы «Коллектив 2.0». И правительство СССР взяло на себя все расходы по проведению финального симпозиума. Любой ученый из любой страны, пожелавший посетить симпозиум, делал это за счет Советского Союза. Это дало свои результаты. Народа на Байкал съехалось действительно очень много. И среди них было немало настоящих ученых из других стран, в том числе капиталистических. Замысел партийных бонз был прост. Все эти люди, особенно представители науки, с запуском коллектива 2.0 останутся в СССР. Вряд ли кто-то из них до сих пор не сделал себе инъекцию П-вакцины. Но даже если так, то основное количество таких людей власти СССР рассчитывают переубедить за эту неделю. Остальных они хотят вакцинировать силой, но как раз этого Сеченов не допустит. Пока же партийные бонзы могут планировать что угодно, лишь бы не мешали завершить финальную стадию подготовки главного коннектора. Как только она будет завершена, он запустит коллектив 2.0 и навсегда избавит тиранов от их нездоровых тиранических наклонностей и эгоцентрических амбиций. Главное, чтобы они не помешали сейчас, на финальной стадии. Но после того, как всем партийным бонзам имплантировали ГК «Альфа», они более-менее успокоились. К сожалению, это плацебо не сработало со стопроцентным результатом на Молотове. Скорее наоборот. Первый заместитель председателя Совмина удвоил свою нездоровую активность. Резкий экстренный вызов, раздавшийся из личного пульта управления Сеченова, заставил академиков вздрогнуть. «Что-то произошло. Немедленно отреагировала перчатка. «Это сигнал тревоги». Только этого не хватало. С досадой поморщился Сеченов, отвечая на вызов. «Сеченов на связи». «Дмитрий Сергеевич, Муравьева. Голографический проектор высветил изображение начальника ОСПС. «У нас чрезвычайная ситуация». Полковник Муравьева дышало тяжело. И Сеченов с ужасом увидел, что форма офицера КГБ на ней заляпана густыми кровавыми брызгами. Где-то на заднем фоне раздался треск пулеметных очередей. Глухо зазвучали далекие крики. «Что происходит?» – опешил академик. «Вы ранены?» «Обошлось!» – коротко бросила она и принялась докладывать почти непрерывной скороговоркой. Роботы взбунтовались и атакуют людей. Агрессивное поведение машин фиксируется на территории предприятия 3826 повсеместно, на всех объектах, распространяясь от одного района к другому. Имеются жертвы, их число растет с каждой минутой. Срочно вводите экстренный протокол, иначе через 5, максимум 10 минут об этом станет известно за пределами предприятия. Где-то совсем недалеко от Муравьевой раздалась пулеметная очередь, сопровождающаяся лязгом шагающего металла, и полковник, обернувшийся резко, выдохнула. «Я выйду на связь позже». Начальнику СПС отключилось. И Сеченов лихорадочно набрал на личном пульте чрезвычайный код перехода предприятия 3826 на экстренный протокол. Удаленные комплексы один за другим отчитались о выполнении задачи. И Сеченов торопливо активировал все доступные системы наблюдения, телеметрии и обратной связи, пытаясь разобраться в произошедшем. «Подними по тревоге аргентум», — напомнил ему Захаров. «Пусть выяснят». «Весь аргентум здесь!» — Сеченов зло скривился. «КГБ согнало сюда всех!» «Да что же это такое?» «Все узлы сообщили о начале войны и вторжении противника и больше не выходят на связь». «Что там творится?» «Тогда тем более вызови Аргентум», — подхватил Захаров. «У нас серьезные проблемы. А экстренный протокол заполнял Кузнецов. Может, это он напортачил?» «Не он», — Сеченов хмуро откинулся в кресле. «Я нашел причину. Это Петров. И не он один. Академик испустил усталый вздох». «Ты прав, Харитон. На этот раз нам вдвоем с этим не справиться». Сеченов набрал короткую команду, выходя в эфир на чистоте Аргентума. «Аргон на связи!» – раздался голос полковника Кузнецова. «Александр Иванович, срочно явитесь ко мне. Я в комплексе челомею себя. Соблюдайте конспирацию, у нас чрезвычайная ситуация. Я активировал экстренный протокол». «Буду через полчаса», – ответил Кузнецов. «Если не привлекать внимание, то быстрее не получится». «Я вас понял». Сеченов посмотрел на часы. «За это время я подготовлюсь к вашему прибытию». «Надо избавиться от живого персонала», — посоветовала Перчатка. «Дай всем выходные и отправь вниз развлекаться, чтобы никого не осталось возле оборудования. И заблокируй всем связь с предприятием». «Уже занимаюсь этим», — хмуро ответил Сеченов, одну за другой, набирая команды. Когда спустя полчаса полковник Кузнецов вошел в двери лаборатории, человек-жиле был надежно спрятан. На его месте стояли безмолвные стальные близняшки. А сложившаяся ситуация прояснилась полностью. Сеченов коротко обрисовал Кузнецову положение дел, указывая то на карту, то на спутниковые снимки и начал объяснять основные моменты. Это дело рук инженера Петрова и нескольких его сообщников. «Заключенный Петров, — уточнил полковник, — отбывающий наказание в комплексе Вавилов...» «Да, это он!» — Сеченов виновато кивнул. «Признаюсь, я не ожидал от него такого. В большей степени потому, что в одиночку устроить подобное ему не под силу. Чтобы осуществить этот замысел, он привлек к своему заговору нескольких человек, что в его положении невозможно. Я не учел, что кто-то станет ему помогать». Точнее, я не учел, что помогать ему захочет доктор Филатова, которую я считал надежным доверенным лицом. «Филатова и Петров — любовники», — мгновенно понял Кузнецов. «Почему вы не говорили об этом раньше?» «Я не придал этому значения». Сеченов опустил глаза, но понял, что полковник все еще ждет ответа, и вздохнул. «Но хорошо, я не хотел, чтобы у Ларисы Андреевны были неприятности из-за личной жизни». «Зато теперь неприятности у всех, кто оказался внутри периметра предприятия 3826», констатировал Кузнецов. «Одно ваше доверенное лицо стоит больше, чем несколько сот человек». «Каюсь», — Сеченов вновь вздохнул. «Но я действительно не ожидал от нее такого. Она всегда была крайне лояльна. Видимо, после ареста ее лояльность дала трещину». Полковник иронически поморщился. «Что она сделала?» «Сама ничего», — ответил Сеченов. «Но она побывала на наших комплексах на Новой Земле, Сахалинии и в Раменках. Я нашел ее следы в системе контроля доступа. Там она связалась с коллегами Петрова, с которыми он вел интенсивное общение незадолго до ареста. И, видимо, убедила их присоединиться к заговору». В конечном итоге к Петрову присоединилось трое. Главный инженер комплекса Раменки П. Товарищ. Ромашков, старший инженер комплекса «Новая земля» Вышегородский и главный инженер Абрамов из комплекса «Сахалин». Вчетвером они ввели в заблуждение систему безопасности коллектива 1.0, одновременно послав на все основные узлы наших объектов сообщение о вражеском нападении. «И это привело к такому вот эффекту», — полковник указал на карту предприятия 3826, изобилующую отметками узлов, перешедших в режим блокировки. «Не совсем», — Сеченов печально нахмурился. Коллектив 1.0, одновременно получив от всех своих дежурных инженеров сообщения о начавшейся войне, перешел в режим самообороны. Но у каждого дежурного инженера в затылок имплантирована микросхема с экстренными кодами на случай войны. «Воспользоваться ими в мирное время нельзя». А вот в режиме военного времени узлы сами обратились к операторам за указанием целей, чтобы понять, кто является агрессором. И предатели обозначили в качестве целей весь гражданский персонал предприятия 3826, кроме самих себя. После чего посредством заложенных в микросхему кодов военного времени заблокировали узлы для связи извне. Снять блокаду можно только изнутри, с пульта дежурного инженера. Это сделано специально, чтобы исключить возможность взлома или радиоигры противника, напавшего на СССР», закончил за него Кузнецов. «Значит, теперь все роботы будут атаковать всех живых людей, даже если взорвать узлы, потому что им задан боевой алгоритм. Погибнет много людей. Жертва уже есть», — не стал спорить Сеченов. Но если все это станет известно за пределами предприятия 3826, разразится еще большая катастрофа. Советские роботы и весь СССР будут дискредитированы. Наша страна рискует оказаться всеобщим врагом. Ни о каком коллективе 2.0 не будет идти речи. А ведь запуск данной экосистемы начнет на планете новую эру, в которой ничто подобное будет уже невозможно. Без полного контроля над узлами коллектив 2.0 не запустится. Ведь узлы на данный момент являются командными организаторами высшего уровня. А без узлов обороноспособность страны критически нарушена. Враги могут воспользоваться этим и атаковать. Чтобы никто не узнал о случившемся, я активировал ваш электронный протокол. Но это не решит самой проблемы. Нам нужно срочно спасать страну и ее будущее. Если экстренный протокол запущен, значит все попытки позвонить, радировать или выйти в сеть изнутри комплексов будут заблокированы. А подразделения боевых роботов, охраняющие комплексы, перекроют периметр и не выпустят оттуда никого. Полковник хмуро потер пересекающий щеку старый шрам. А также никого не впустят. Прорваться туда можно только с боем. Нужно поднимать ближайшие армейские киберполки. «Предстоят тяжелые бои. Это исключено», — возразил Сеченов. «Вы же понимаете, Александр Иванович, что тут начнется в таком случае? Не говоря уже о том, что правительство сожрет меня прямо с одеждой. Да и черт со мной не жаль, но кто же будет устранять последствия всего этого?» «Отдать вас на съедение мы не можем», — согласился Кузнецов. «Вы сделали для всех нас и нашей страны больше, чем кто бы то ни было». «Значит, будем разбираться своими силами». «Я приготовил для вашего отряда все, что только воплощено в наших экспериментальных образцах», — воскликнул академик. «Некоторые изделия вы уже тестировали, но есть и уникальные новинки. Они должны помочь вам арестовать предателей. Нужно доставить их сюда и выяснить, что и как они сделали еще помимо этого. Прошу вас объяснить всем бойцам, что предателей нужно взять живыми». «Я пойду один», — прервал его полковник. «С боем туда не прорваться — это гарантированные потери и отсутствие результата. Тут только одна надежда. Один хорошо подготовленный и экипированный боец должен попытаться просочиться через периметр с минимальными повреждениями. Добраться до предателей и все исправить». «Но», — Сечинов опешил, — «вы уверены, что у вас получится?» «Там боевые роботы!» «Не уверен», — Кузнецов криво усмехнулся. «Если не дойду, пойдут остальные. Но все равно идти придется по одному, максимально скрытно. Нужно взять дополнительный запас медикаментов», — полковник задумчиво смотрел на карту. «Хотя вряд ли поможет. Я дам вам индивидуальный полимерный медицинский блок», — заявил Сеченов. «И установлю на Метеор реанимационный аппарат». Это должно помочь. До реанимационного аппарата еще надо доползти, пожал, плечами Кузнецов. Хотя звучит ободряюще от слова «реанимация». А что за медблок такой? Оба этих устройства — это экспериментальные разработки, — объяснил Сеченов. Реанимационный аппарат работает автоматически. Я буду корректировать его функцию дистанционно. А полимерный медблок — это уникальный образец. Второго такого пока нет. К сожалению, времени испытать его еще не было. Вот оно и появилось, сделал вывод полковник. Как им пользоваться? Я смогу запустить его, если меня ранят в обе руки. Запускать его не придется, он действует самостоятельно, заверил его Сеченов. Это прослойка из нейрополимера. Она будет равномерно нанесена на ваше тело перед тем, как вы начнете экипироваться. В ней 9 мм толщины. В случае повреждения тканей или проникающего ранения, медблок зальёт рану специальным полимерным составом, который предотвратит кровотечение и предпримет попытку восстановить функцию поврежденных тканей путем создания копии недостающих клеточных структур из своего объема. «То есть в эту прослойку вставлены иглы для инъекций», — поднял брови Кузнецов. «Если мне придется с разбега залечь, я в дуршлаг не превращусь», «Инъекции будут производиться методом гидравлического прокалывания», успокоил его академик. «Вы будете ощущать уколы, но металлических игл там нет. Медблок полностью состоит из полимера. После каждой операции его активное вещество будет пополняться внутри реанимационного аппарата. Настоятельно рекомендую вам не пренебрегать ни тем, ни другим». «Какое уж пренебрежение, хмыкнул полковник, тут бы выжить!» «Что с оружием?» «Все, что есть, роботы грузят в арсенал вашего «Метеора» прямо сейчас», — ответил Сеченов. «В этом плане вам лучше знать, с чем именно работать». «Хорошо», — кивнул Кузнецов. «Тогда я в арсенал разбираться. Когда можно будет получить этот индивидуальный медблок? Через час роботы установят в вашем «Метеоре» реанимационный аппарат». Сеченов сверился с часами. «Как только вы летите к цели, лягте в него, и я запущу программу. Медблок будет нанесен на ваше тело за некоторое количество времени». Академик виновато развел руками. «Не могу сказать точно, за какое именно. Его еще ни разу не изготавливали». «Понятно», — невозмутимо оценил полковник. «Вот заодно и узнаем. Я выйду в эфир, как только закончу подготовку к вылету». Кузнецов коротко кивнул и покинул лабораторию. «Против стольких боевых роботов не спасет даже твой медблок», негромко произнесла Перчатка. «Надеешься на его генетическую аномалию?» «Больше не на что», — хмуро ответил Сеченов. «Все повисло на волоске».